Николай Холодковский Уильям Шекспир Те самые часы, чьей силой властной Краса весны так дивно расцвела, Как злой тиран разрушит вид прекрасный И уничтожит все свои дела. Не хочет время ждать,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 Извлечен и есть предел утрате, Хоть нет цветов, есть жизнь в их аромате. Весна цвела, был от тебя вдали, Апрель нарядный красками сверкал, Во все вливалась юность и стихия, И сам Сатурн смеялся и плясал, Но песни птиц. Цветов благоуханья, краса лугов, Все было чуждо мне. Я сладкого не ощущал желания Сорвать цветок, воспеть хвалу весне. Я презирал красу лилей бледной, Румяных роз я не ласкал, любя. Вся прелесть их я знал, Лишь список бедный с их образца единого — Тебя.